А среди ночи, часа в два, проснулся и услышал рядом ее всхлипывание. Питер протянул руку, утешая. Все еще всхлипывая, она повернулась к нему. Прости, Питер, я... я. была такая дура. О красных коробочках больше не говорили. Но наутро Питер положил их в домашнюю аптечку в ванной, засунул поглубже. Они не слишком бросались в глаза. Но Мэри никак не могла вовсе их не заметить. И к каждой приложила записку с объяснением, что это бутафория, Но вот где и как можно будет получить настоящую? И каждую записку закончил несколькими словами, полными любви. Ведь очень возможно, что она их прочтет, когда его уже не будет в живых. Настал март а все еще держались по-летнему погожие славные деньки. Из команды Скорпиона больше никто не заболел корью, переоборудование лодки подвигалось быстро, у механиков верфи в сущности не было другой работы. Питер Холмс спилил еще одно дерево, разделал на дрова, сложил их так, чтобы к зиме высохли и годились в печку, и принялся корчевать пни, готовя землю под огород. Джон Осборн завел свой «Феррари» и выехал на дорогу. В эти дни автомобильная езда не запрещалась, не всякий мог разжиться бензином, ведь считалось, что горючего в стране нет. Запасы, хранившиеся для больницы врачей, уже истощились. Однако на дорогах изредка еще могла промелькнуть случайная машина. Когда с горючим стало туго, каждый владелец автомобиля постарался припрятать у себя в гараже или в каком-нибудь укромном местечке канистую-другую. если уж доходило до крайности, черпал из этих запасов. Появление Осборного Феррари на дороге не требовало вмешательства полиции, даже когда нога его скользила на непривычной педали акселератора, И посреди города на берк стрит он вдруг включал вторую скорость 85 миль в час. Если при этом он кого-нибудь не задавит, не станет полиция придираться к такой мелочи. И он никого не задавил, но перепугался изрядно. В округе Саут-Джипсленд, близ городка тур находился автодром некоего клуба гонщиков-любителей это была широкая асфальтированная дорога которая никуда не вела в частных владениях недоступная для посторонней публики был на ней один участок прямой как стела, и немало крутых изгибов и поворотов изредка и теперь еще здесь устраивались гонки почти без зрителей и мне на чем было сюда добираться где азартные любители гонок брали и оставалось тщательно хранимым секретом вернее множеством Секретов, похоже, у каждого был свой тайник. Джон Осборн припрятал в огороде у своей матери восемь канистр первоклассного горючего для гоночных машин. Джон Осборн ездил на автодром на Феррари несколько раз, сначала тренироваться, а потом и участвовал в гонках, но только в гонках на короткие расстояния, экономил горючее. Эта машина прибавила смысл его существованию. Прежде он вел жизнь ученого, человека, который обдумывает свои теории в стенах кабинета или, в лучшем случае, в лаборатории. Действовать ему не приходилось. Он не привык рисковать, не встречался с опасностью, и оттого жизнь его была бедной, неполной. Когда его призвали к научной работе на подводной лодке, он был радостно взволнован нежданным поворотом житейской колеи. Однако втайне отчаянно боялся каждого погружения. Во время похода на север ему удалось владеть собой и выполнять свои обязанности, почти не выказывая нервного напряжения, Но о предстоящем плавании почти месяц под водой он не мог думать без ужаса. С покупкой в «Феррари» все стало по-другому. Вести такую машину — это всякий раз захватывало. На первых порах водитель он был неважный. Разгонялся на прямой дороге примерно до 150 миль в час — а надежно сбросить скорость перед поворотом не удавалось. Поначалу при каждом повороте он ставил на карту жизнь, дважды машину заносило, и он оказывался на поросшей травой обочине, дрожащей, бледный, вне себя от стыда. Надо же так варварски обращаться с машиной. После каждого короткого пробега или тренировки Он понимал, сколько наделал ошибок. Такое повторять нельзя, ведь он лишь чудом остался жив. Острота таких ощущений увлекала его, поглощая все мысли. Даже предстоящий рейс «Скорпиона» больше не страшил. Никакая опасность не сравнится с теми, с какими играет он на своей гоночной машине. Это плавание стало казаться лишь нудной работой. Придется на нее угробить долю драгоценного времени, а затем он вернется в Мельбурн и оставшиеся три месяца до самого конца посвятит автомобильным гонкам. Как все остальные гонщики, он немало времени тратил на поиски еще припрятанных кое-где запасов горючего. Сэр Дэвид Хартман провел совещание, как это было загоди условлено. На совещание отправился Дуайт Тауэрс, капитан Скорпиона, и взял с собой офицера связи Холмса и еще специалиста по радио и электронике лейтенанта Сандерстрома, ведь почти наверняка речь зайдет о радиосигналах из Сиэтла. От ученых, Присутствовали директор Нонпи и Джон Осборн. Был здесь комендант Порта с помощником и, наконец, один из секретарей премьер-министра. Открывая совещание, главнокомандующий военно-морскими силами сказал о сложностях задуманной операции. Я хотел бы. И таково прямое указание премьер-министра, чтобы Скорпион во время похода не подвергал себя чрезмерной опасности. Прежде всего, нам нужны результаты научных наблюдений. Ради них мы и посылаем подводную лодку. Поскольку антенна лодки невысока, а идти почти все время надо будет с погружением, мы не можем ждать постоянной радиосвязи. Уже по одной этой причине Скорпион должен благополучно вернуться. Иначе вся операция потеряет смысл. Кроме того, ваша лодка — единственная, оставшееся у нас судно дальнего действия, пригодное для связи с Южной Америкой и Южной Африкой. Учитывая все это, я внес коренные изменения в маршрут, который мы обсуждали на предыдущем нашем совещании. Обследование Панамского канала отменяется. Сан-Диего и Сан-Франциско также отменяются. Там всюду могут быть минные поля. «Капитан Тауэрс, не скажете ли нам вкратце, какие у вас соображения насчет минных полей?» Дуайт коротко изложил, что ему известно о минах и что неизвестно. «Сиэтл нам доступен, и весь Пьюджетский пролив тоже, и Перл-Харбор». Думаю, незачем особенно опасаться мин вокруг залива Аляски. Вряд ли их ставили там, где льды всегда в движении. В тех широтах льды сами по себе задача непростая.